Глава двадцать третья. Новая встреча. Алёна. Утро выдалось солнечным, но, несмотря на это, вставать с кровати совсем не хотелось. Потянувшись всем телом, я сладко зевнула. Затем, вспомнив, в чьей компании засыпала, я резко натянула одеяло до самой макушки. Странно. Тишина. Никто не спешил вытаскивать меня из-под пушистого укрытия. Я осторожно высунула голову, осматриваясь по сторонам. Оказалось, в постели остался только Киан, и то он сладко спал, повернувшись ко мне лицом. Такой грозный и красивый мужчина сейчас выглядел очень мило, смешно морщи нос. Он то хмурился, то слегка улыбался, крепко обнимая подушку. Я не смогла сдержать улыбки, когда демон смешно фыркнул, будто злясь на кого-то во сне. Мои руки сами потянулись к морщинке между бровей. Нежным прикосновением пальцы прошлись вдоль его носа и лба. Кен расслабился, блаженно улыбаясь. Придвинувшись ближе, я с интересом рассматривала его лицо, замечая в нём детали, которых прежде не видела. Но больше всего меня привлекали его рога. «Ничего ведь плохого не случится, если я их просто потрогаю» закусив губу и прикидывая, насколько сильно он разозлится, если я совершу поползновение к этим наростам. Но только чуть-чуть, одним пальчиком, легонечко поглажу. Первое прикосновение было быстрым. Я отдёрнула руку раньше, чем успела понять, какие они на ощупь, словно боясь, что меня шарахнет током. Однако ничего не произошло. Подождав минуту, я убедилась, что Кен не проснулся, и осмелела. Рога оказались необычно тёплыми, шероховатыми, словно я гладила ствол дерева, только цветом темнее, ближе к чёрному. Кончики заострённые, я бы даже сказала острые, но сомневаюсь, что они нанизывают на них врагов. Ммм, это очень приятно. Оказывается, демон уже не спал и смотрел на меня широко распахнутыми глазами. Я увлеклась, упустив момент его пробуждения, а сейчас... Смущённо отвела взгляд, не зная, как себя оправдать. «Прости», — голос предательски дрогнул, выдавая моё стеснение. «Алёна», — перехватил мою руку Киан, — «тебе не за что извиняться. Для меня любое твоё прикосновение приятно. Как бы там ни было, а я чувствовала себя глупо. Не стоило тревожить его сон и тем более без спроса прикасаться к рогам». «Я тебе совсем не нравлюсь», — Неожиданный вопрос застал врасплох, заставив икнуть от удивления. «Почему ты так решил?» «Я вижу, как ты смотришь на Джейдена и Родерика, а от Эониэля вообще молчу. Со мной всё иначе». Грусть, отразившаяся в его глазах, причиняла мне почти физическую боль. «А так ли это?» «У меня даже времени не было подумать, нравятся ли мне все эти мужчины. Они бесспорно красивые, мужественные, но я совершенно их не знаю. «Киан, это не так. Ты мне нравишься», — ответила я, а про себя добавила «наверное». Но вслух озвучивать не стала. «Просто я совершенно не знаю тебя. Мне нужно время, чтобы привыкнуть, узнать вас всех получше». Он кивнул, отведя взгляд в сторону, но я-то поняла, что мои слова его не убедили. «Киан, посмотри на меня», — позвала демона я, придвигаясь поближе. Когда я встретилась с ним взглядом, то моя уверенность куда-то улетучилась, но раз уж и решила, значит, надо делать. Не позволяя себе передумать, я быстро прижалась к его губам, которые оказались шероховатыми, тёплыми и очень сладкими на вкус. Прикрыв глаза, я позволила себе расслабиться и отдаться во власть демона. Он целовал нежно и в то же время страстно, крепко прижимая меня к себе. Киан словно дорвался до сладкого и не хотел отпускать меня из своих объятий, но при этом не позволял себе большего. Чувственный поцелуй закончился так же неожиданно, как и начался. Демон с измученным стоном отстранился от меня. Нам пора собираться, хотя я бы с удовольствием продолжил. Его фраза прозвучала как предложение. Куда? пискнула я, пытаясь отдышаться. Кстати, где остальные? парни на занятиях. Джейден занимается проверкой документации, а нас с тобой великодушно отправили в ателье. А тебе разве на занятия не нужно? Я прикусила язык, хоть бы не подумал, что не хочу идти в его компании. "Нет", по-доброму улыбнулся Киан. "На сегодня Джей освободил меня от занятий, так что сейчас собираемся, отправляемся в город, завтракаем мы в ателье. Дел на сегодня много". Кивнув Я поспешила удалиться в ванную, но так как это не моя спальня, несколько раз ошиблась дверью, чем вызвала тихие смешки демона. Для него это превратилось в забаву. Заложив руки за голову, он, развалившись на кровати, наблюдал за моей беготнёй. «Мог бы сразу сказать», — обиженно буркнула я, найдя нужную дверь. «Зачем?» — усмехнулся Киан. «Когда я ещё увижу тебя в таком соблазнительном наряде?» Закатив глаза, я демонстративно хлопнула дверью. А демон был таким милым, но стоило один раз поцеловать, и столько наглости в нём проснулась. Рядом с раковиной меня уже ждал заботливо приготовленный набор, состоящий из полотенца, душистого мыла и гребня. В принципе, мне этого хватило, чтобы привести себя в божеский вид. А об одежде позаботился Киан. Он не позволил мне отправиться в спальню, чтобы переодеться а решил проверить свои способности модельера. Ну, что я могу сказать? Определённо, демон больше никогда не будет делать мне наряды. Кожаные шорты и топ на тонких лямках скрывались под лиловой тканью, похожей на органзу. Ноги оказались зажаты в необычные балетки с позолоченной цепочкой до колена. «Что же?» — выдохнула я, осматривая это безобразие. «Могло быть и хуже». Судя по опечаленному взгляду Киана, он расстроился моим словам, но переделывать ничего не стал, да и я не хотела терять время. Мы вышли порталом возле таверны, где сначала собрались плотно позавтракать. Признаюсь, я так сильно нервничала, что о еде думать вообще не могла. Хотелось как можно быстрее оказаться в ателье. Не знаю почему, но меня тянуло туда с невероятной силой. Ёрзая на стуле от нетерпения, я даже не обратила внимания, что подавальщик давно принёс наш заказ. «Алёна, тебе нужно поесть», — Киан посмотрел на меня укоризненным взглядом, подталкивая тарелку в мою сторону. «Знаешь, что-то я не голодна». «Так не пойдёт», — произнёс с упрёком демон. «Период становления силы очень энергозатратный, поэтому тебе нужно хорошо питаться». «Сомнительный аргумент». Особенно сейчас, хотя запах жареного мяса заставил меня передумать. Сочные куски, политые красным соусом, приманили мой взор, а рот тут же наполнился слюной. Я набросилась на еду, позабыв обо всём на свете, однако к гарниру совсем не притронулась. Меня интересовало только мясо. Голод проснулся просто звериный. Растеряв все хорошие манеры, я проглотила огромную порцию за пару минут. О чём я и говорил. Вторая ипостась в тебе точно есть. В голосе демона отчётливо промелькнула гордость. Угу, и она обжора. Я посмотрела на полную тарелку Киана и почувствовала, что совсем не наелась. Ты доедать будешь? Усмехнувшись, он отдал мне остатки своего стейка, с любовью поглядывая на мою довольную улыбку. Наевшись, я откинулась на спинку стула, складывая руки на животе. Такими темпами придётся перешивать весь свой гардероб. Наелась? Заботливо поинтересовался демон, смакуя какой-то напиток. Да, но давай немного посидим, пока всё это не переварится. Как скажешь. Хочешь, закажем десерт? Я отрицательно замотала головой. Больше ни единого кусочка. Нельзя столько есть. Лучше расскажи что-нибудь о себе, пока я спокойненько посижу. «Спрашивай. Расскажу всё, что ты хочешь знать». «Сколько тебе лет?» — вопрос вырвался сам по себе. «223 года», — осторожно ответил Киан, наблюдая за моей реакцией. «Ого!» — присвистнула я от неожиданности, а затем повнимательней присмотрелась к его лицу. Ни одной морщинки, волосы чёрные, как смоль, без проблеска седины. «Да он выглядит лучше, чем я!» а мне на минуточку двадцать четыре года. — Нет, — покачала головой я. — Пожалуй, всё же отложим разговор. На сытый желудок я не готова к такой информации. — Как скажешь, Алион. ласково улыбнулся демон. — Тогда отправляемся в ателье? Кивнув, я поднялась с кресла, позволив себя приобнять за талию, и мы наконец-то отправились к нашей главной цели. Лавка портного, как и в прошлый раз, Встретила нас тишиной и запустением. Ровным счётом ничего не изменилось. Та же пыль, паутина и скрипучие половицы. «Снова вы?» Портной выглянул из-под прилавка, держа в руках массивный молоток. Стоило мне его увидеть, как мои руки нестерпимо закололо. Они стали чесаться и гореть, будто я держала их над огнём. Светлого дня, любезнейший. Киан не заметил, как я нервно дёрнулась и обратился к мужчине. В ответ тот лишь кивнул. «Нам понравились ваши изделия. Мы бы хотели сделать ещё один заказ, но очень крупный». В этот раз демон не сдержал раздражения в голосе. «Ну а что тут сказать? Мы со всей душой, а к нам как к назойливым мухам. Однако это не отменяет того факта, что у меня появилось невыносимое желание прикоснуться к странному существу». «Да?» — сомнительным взглядом осмотрел меня портной. «Да, и нам нужно заказать форму для адептов Академии Ристоу. Киан упрямо не замечал, как моё лицо перекосилось. Я спрятала руки за спиной и пыталась успокоить бешено бьющееся сердце. Не понимаю, что не так. Я старалась прислушаться к внутреннему голосу, внутри зудела от желания прикоснуться к портному. Ничего не понимаю. Как мужчина он меня не привлекает от слова совсем. Тут что-то другое. «Простите, но я больше не могу!» — выкрикнула я, сорвавшись с места. Размашистым шагом я подлетела к мужчине, а он с опаской попятился в сторону своей коморки. «Алёна, постой!» — попытался остановить меня Киан. Только я его уже не слушала. Практически перепрыгнув через прилавок, я вцепилась в руку мужчины. Жар в кончиках пальцев усилился и превратился в крохотные искорки, которые плавно окутывали его руки. «Перестань!» — закричал он, отталкивая меня в сторону и размахивая своей конечностью, облепленной светлячками. «Убери это немедленно! Я... я не знаю, как...» Мой язык стал заплетаться, а глаза расширились от испуга. Огоньков стало больше, они окутывали его тело с каждой секундой, становясь ярче. «Киан, помоги!» Я умоляющими глазами посмотрела на демона, но он ничего не успел сделать. Портной вспыхнул, как факел, пропитанный бензином, настолько ярко и реалистично, что я не сдержала крик полный ужаса и отчаяния.